Глава 17. Кому ещё позвонить? Ответ был очевиден, и Джессика прекрасно понимала это. Нэнси Сирац, соседка к этой по комнате и её ближайшая подруга. Джессика уселась за отцовский стол. Жалюзи на окнах были опущены, но солнечный свет проникал через щели между планками. Адам Калверс сделал всё возможное, чтобы его домашний кабинет Ничем не напоминал мрачные бетонные казематы окружного морга. В результате сложился довольно оригинальный интерьер. Комната с желтыми стенами и множеством окон была заполнена искусственными цветами и заставлена кружками Тедди. Уильям Шекспир, Ред Биртлер и Скарлетт О'Бира, Бира Бир Рут, Бирлок Холмс, Хамфрей Биргарти, Лорен Биркол. Примечание. Глиняные пивные кружки с забавными изображениями. В данном случае это шаржи на известных людей и персонажи, имена которых искажены так, что в них появляется слово "бир" (пиво). Конец примечания. Словом, кабинет получился веселенький, хотя в его облике угадывалось нечто от натужной оживленности клоуна, при взгляде на которого разбирает смех, а от в душу закрадывается печаль. Джессика вынула из сумочки записную книжку. Несколько недель назад Нэнси прислала открытку. После окончания университета она получила место на кафедре и собиралась вернуться в городок к началу вступительных экзаменов. Отыскав её номер, Джессика принялась нажимать кнопки. После третьего гудка в трубке раздался голос автоответчика. Джессика оставила сообщение и решила заняться ящиками отцовского стола. В этот момент её окликнули. Джессика. Она оглянулась. В дверях стояла мать. На её осунувшемся лице глаза казались просто огромными. Было заметно, что Кэрл едва держалась на ногах. Что ты здесь делаешь? спросила мать. Так, осматриваясь, ответила Джессика. Кэрл слабо кивнула, что-нибудь нашла? Пока нет. Кэрл уселась в кресло, глядя прямо перед собой невидимыми глазами. Её пальцы зашевелились, перебирая чётки, но взгляд по-прежнему был устремлён куда-то в пространство. Кэти всегда улыбалась. У неё была такая чудесная, счастливая улыбка, озарявшая любую комнату, куда бы она ни входила. Вы с Эдвардом были намного серьёзнее, но Кэти, Кэти улыбалась всем и всему, помнишь? Да, ответила Джессика. Я помню. Отец любил подшучивать над ней и часто говорил, что Кэти прирождённый капитан команды болельщиков. Кэрл усмехнулась своим воспоминаниям и добавила: Ничто не могло испортить ей настроение. Внезапно она запнулась, улыбка сбежала с ее лица, кроме меня, конечно. Кэти любила тебя, мама. Карл глубоко вздохнула, ее грудь тяжело вздымалась, похоже, даже дыхание давалось ей с большим трудом. Я была строга с вами девочками, боюсь, через щур строга. Я ведь человек старомодных взглядов. Джессика промолчала. Я не хотела, чтобы ты и твоя сестра Кэрл опустила голову. Что? Мать нервно затеребила чётки, в комнате надолго воцарилось молчание. Ты была права. Кэти действительно изменилась. Нарушив тишину, сказала Кэрл: "Когда? Когда она училась в выпускном классе". А что произошло? Из глаз Кэрл брызнули слёзы. Она беззвучно шевелила губами, стараясь что-то сказать. Её руки беспокойно шарили по подлокотникам кресла. Улыбка произнесла она наконец, пожав плечами. Её улыбка куда-то исчезла. От чего? Кэрл вытерла слёзы. Её нижняя губа дрожала. Сердце Джессики сжалось, однако она взирала на мучение матери с пугающим равнодушием. как будто перед её глазами разыгрывалась слезливая мелодрама из числа тех, что показывают вечерами по кабельному телевидению. "Я не хочу терзать тебя", сказала Джессика. "Я лишь хочу отыскать Кейт". "Я знаю, милая". Мне кажется, что исчезновение Кейт как-то связано с переменами в её характере, продолжала Джессика. Плечи матери бессильно опустились. "Милосердный боже", прошептала она. "Я понимаю, тебе больно это слышать". сказала Джессика. Но если мы сумеем найти Кэти, то сумеем найти и убийцу папы. Кэрл подняла голову. Отца убил грабитель, ответила она. Я сомневаюсь в этом. По-моему, всё это связано: исчезновение Кэти, гибель отца всё. Но как? Пока не знаю. Мы с Майером продолжаем поиски. Кто-то позвонил в входную дверь. Должно быть это Пол, сказала мать и направилась к выходу. Мама, Кэрл замерла, но не обернулась. Что происходит? Я вижу, ты хочешь что-то сказать, но боишься. Ещё один звонок. Пойду открою дверь, ответила мать и торопливо спустилась по лестнице. Значит, Фрэнк Эйк вознамерился тебя укакошить, уточнил Уин. Майрун кивнул. Это плохо. А ведь он даже не знает, какой я замечательный парень. Друзья сидели на трибуне стадиона Титанов. Сегодня Оттберг, скрепя сердце, выпустил Кристиана на поле. Он, кажется, осознал, что стареющего Нила Деккера пора отправлять на помойку. Утренняя тренировка была посвящена бегу на короткие дистанции и занятиям по тактике, а после обеда спортсмены вышли на поле в полном обложении, неслыханное событие в это время года. Фрэнк Эйк законченный мерзавец, после недолгого размышления сказал Уин. Он любит пытать животных. Как это? У меня есть друг, который знал Френка в детстве, объяснил Майрон. Он рассказывал, что любимым увлечением маленького мерзавца было гоняться за кошками и собаками и лупить их по головам бейсбольной битой. Девчонки должно быть были в восторге, отозвался Уин. Майрон кивнул. Полагаю, мои уникальные способности придутся тебе как нельзя кстати, добавил Уин. Ну, во всяком случае, в течение ближайших дней, согласился Майрон. Полагаю также, что у тебя уже есть план действий. Продолжаю разрабатывать и очень тороплюсь. На поле появился Кристиан. Он двигался с той лёгкостью, которой отличаются выдающиеся атлеты. Выйдя в центральный круг, Кристиан занял место во главе фаланги и приблизился к линии схватки. Полный контакт, крикнул тренер. Майрон взглянул на Уина. Не нравится мне всё это, пробормотал он. Что именно? Полный контакт. В первый день тренировок, выкрикнув несколько номеров, крестьянин для разминки попрыгал на месте и поднял мяч, приготовившись дать пас. Проклятие выдохнул Майрон. Линейный защитник Томи Лоренс, ветеран Титанов, беспрепятственно бросился вперёд. Крестьянин заметил его слишком поздно. Нагнув голову, Томми врезался шлемом в грудь крестьянина и повалил парня на траву. Это был один из тех коварных приёмов, которые не оставляют синяков, но причиняют адскую боль. На том меня навалились сразу двое, и крестьян поднялся с земли, морщясь и потирая грудь. Никто и не подумал помочь ему встать. Майрон вскочил, но Уин дернул его за руку и качая головой усадил обратно. В это время в сопровождении толпы прихлебателей к ним приблизился Оттеберг. Майрон посмотрел ему в глаза. Отта засиял улыбкой, сочувственно почмокал губами и заявил: «Я отдал за крестьяна целую кучу испытанных бойцов». Ну, видак, ребята, не очень-то и вы испугались. Спокойно, Майрон, увещевал Уин. Кристиан Прихрамовой вернулся в центральный круг, подал сигнал к схватке и вновь подбежал к линии, окинув взглядом фалангу защитников, он выкрикнул очередные номера, затем схватил мяч и отступил назад. Томи Лоренса обошёл левого полузащитника, не встретив ни малейшего сопротивления. Кристиан застыл на месте. Томи бросился к нему, будто пантера. Теперь он выставил вперёд руки, собираясь пустить в ход куда более опасный приём. Крестьян продолжал стоять неподвижно, однако в последний момент он чуть заметно шевельнулся и отпрянул в сторону. Томми пролетел мимо и растянулся на траве. Крестьян замахнулся и отдал пас. Майрон не выдержал и с ухмылкой на лице обернулся: "Эй, Отто, чего тебя? Поцелуй кобылиный хвост". Лицо Берка одеревнило, словно у ребёнка, который корчил рожицы и получил за это нагоняй от матери. Однако его улыбка от этого нисколько не померкла. От отвернулся и словно вывода кутят повёл своих прихвостников к другой трибуне. "Какой ещё кобылиный хвост?" недоуменно спросил Уин. Майрон пожал плечами. "Это я в память, а не забвенный фло из Алисы. Ты слишком много смотришь телевизор. Знаешь, я тут подумал, о чём? О Гэри Грейди", медленно произнёс Майрон. Нои. Ну что же получается? Он заводит Шашни с Ученицей, а около года спустя она бесследно исчезает. Проходит ещё полтора года, и её фотографии появляются на страницах порнографического журнала в объявлении Greete. К чему ты клонишь? Ну вот чушь, бессмыслица какая-то. Как и всё, что касается этого дела. Майрон покачал головой, по суди сам. У Грейди была связь с Кэти, чего он должен бояться больше всего? А глазки. И тем не менее в журнале появляется фотография. Ага, отозвался Уин. Ты полагаешь, его подставили? Совершенно верно. Кто? Я бы поставил на Фреда Никлера, ответил Майрон. Хм, то, что он так легко выдал нам номер ящика Грейди, у него есть масса возможностей поменять фотографии. в собственном журнале. Что ты предлагаешь, спросил Уин. Приглядеться к нему повнимательнее. Может быть, поговорить с ним ещё раз. Никаких ночных визитов, просто поговорить, уточнил Майрон. Тем временем Кристиана 5 дал сигнал к схватке, и вновь уже в третий раз Томми Лоренс беспрепятственно проскочил мимо левого полузащитника, который стоял на месте, уперев руки в бока, и безучастно взирая на происходящее. Кристиано подставляет его собственный лайммен, заметил Майрон. Кристиано вернулся от Томи, затем широко размахнулся и с нечеловеческой силой запустил мяч в голову левого полузащитника. Послышался короткий болезненный крик, и полузащитник сложился пополам словно пляжный шезлонг. Ух ты, не смог скрыть своего восхищения Уин, Майрон едва не захлопал в ладоши прямо с сцены из самого длинного ярда. Разумеется, левый полузащитник был в шлеме, который вряд ли смог бы защитить его от удара стремительной ракеты, скорчившийся, словно зародыш в материнской утробе. Полузащитник катался по земле. На поле раздались одобряющие его плесморсменов. Кристиан подошел к полузащитнику дюжему детине весом за двести семьдесят пять фунтов и протянул ему руку. Ухватившись за нее, полузащитник встал и поплелся в центральный круг. Кристиан, парень с головой, похвалил Майран. А левым полузащитникам этого не скажешь, добавил Уин.